Адаму и Джошуа, тем, ради которых светит солнце. Благодарности. Я безмерно признателен доктору Джонатану Илаесу из консорциума по изучению ахмимических мумий и Джоан Поттер из художественного центра имени Фрэнсиса Лемона Лосба при колледже Вассара за то, что позволили поучаствовать в удивительном событии КТ-исследовании Шепенмина. Большое спасибо редактору Линди Марроу за блестящее замечание, Селине Уокер за глубокое понимание –